И раскольничьи сборщики на день госпожин к Макарью собираются. Сибирь — золотое дно, Урал — покрышка серебряная, Тихий Дон Иванович, станица Кубанский, Слободы Стародубский, Дальнее Поморье, Ближний Керженец и славное кладбище Рогожское — Высылают сюда к успеньеву дню сборщицы сборщиков, и те люди не нищие, ни убогие, привитают они в палатках богатых купцов, либо в укромных покойчиках постоялых дворов, что содержатся их единоверцами. Не грошами, не гривнами, а крупными суммами подают им христолюбцы милостыню, а в день госпожин сборщики и сборщицы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 «Славу мира возлюбил!» — говорили про него строгие поборники старообрядчества. «Возлагает он надежду на князя и на сыны человеческие, в них же есть спасение водится с ними из-за почестей и ради того не брежет о хранении отеческих преданий». Но всехвальная рогожская учительница, мать Пульхерия, на то бывало говаривала «Был бы в вере тверд,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 От матери Манефы, да и Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим. Сотня на день ожидают они за Волгу петербургского генерала.